Вот, оказывается, как вышло. Я сочинил ошибочную версию преступления, а преступник подладился под мою версию. И в то же время именно эта неправильная версия помогла мне выследить тебя. В наши времена все бредят книгой Иоанна, но ты, по моему ощущению, озабочен ею больше, чем другие. И не только из-за своих занятий антихристом. А еще и потому, что ты родом из страны, создавшей лучшие в мире апокалипсисы. Сначала я услышал от кого-то из монахов, что самые красивые рукописные копии этой книги, имеющиеся в библиотеке, привезены тобой. Потом Алинард упомянул о своем таинственном противнике, что тот ездил за книгами в Силос» меня признаться сбили с толку его слова что враг до времени он был в страну теней можно было подумать что он умер, а он намекал на твою слепоту Сос расположена рядом с бурггосом сегодня утром я проследил по каталогу большую партию приобретений, включающую все испанские апокалипсисы все это куплено в период когда ты либо уже заступил, либо готовился заступить на место Павла Ременийского. В ту же партию входит и эта книга. Но я не мог быть полностью уверен в правоте своего вывода. Мне нужно было последнее доказательство. И тут я узнал, что похищенная и искомая книга переписана на хлопчатой бумаге. «Силос — центр бумагопридения. Это решило дело. Разумеется, по мере того, как оформлялась гипотеза о книжке и ее ядовитой силе, отодвигалась гипотеза об апокалиптической схеме. И все-таки я никак не мог уяснить, почему и от книжки, и от семи апокалиптических труб следы идут к тебе». Чуть-чуть лучше я начал разбираться в истории с книжкой, только после того, как двинулся по аккалиптическому следу и снова нашел там тебя с твоей борьбой против смеха. А сегодня, вдобавок, когда в аккалиптический план я уже не верил, но все-таки решил наведаться к стойлам, откуда могла прозвучать шестая труба, именно там, в стойлах, по чистой случайности, Адсен, Открыл мне ключ к тайне предела Африки. «Ты с такой гордостью демонстрируешь, как по паукаски разума смог выследить меня. Но выходит, что указка была совершенно ошибочной. Что же ты хочешь сказать?» «Ничего. Тебе ничего. Я немного забылся, вот и все. Но я здесь». Господь дал греметь своим трубам, и даже тебе, погрязшему в ошибочности, дал услышать смутное эхо трубного гласа. Это ты говорил и во вчерашней проповеди. Пытаешься уверить себя, что вся эта история развивалась по божественному умыслу, лишь бы не признаться, что ты просто убийца. Я никого не убивал. Каждый из них скончал жизнь по собственному предопределению и по собственным грехам. Я был только средством. Вчера ты сказал, что и Иуда был только средством. Это не спасло его от проклятия. Я принимаю риск проклятия. Господь отпустит мне грехи потому что знает, что я действовал в его славу. Мой долг был защищать библиотеку. Только что ты готовился убить и меня, и этого мальчика. Ты острее других, но не лучше других. Что же теперь, когда я тебя раскрыл? Посмотрим, сказал Хорхе. Я не настаиваю на твоей смерти. «Может, я сумею тебя убедить, но ответь сначала, как ты догадался, что речь идет о второй части Аристотеля?» «Конечно, для этого мало было одних твоих проклятий смеху и тех обрывков твоих речей, которые мне пересказали, описывая памятную дискуссию. Больше всего мне помогли записи, оставленные Винанцием». Сначала я вообще не мог понять, о чем там говорится, но потом я обратил внимание на слова о бесстыдном камне, катящемся по равнине, о цикадах, которые будут петь с земли, и о достопочтенных фигах.